Часть 3, глава 13. Первая ночь. Обострение конфликта Кое-что мне казалось странным. Даже приближаясь, исходящий от дерева звук оставался похожим на помехи рации, но кроме него не было слышно ничего другого: никаких звуков передвижения. Такое ощущение, что эта непрерывно работающая рация беззвучно передвигается сама собой. Разве такое возможно? С тех пор, как мы попали сюда, происходят настолько непонятные вещи, что я никак не могу уловить суть происходящего, чтобы проанализировать ситуацию». «Эти большие червяки чертовски спокойные одними губами произнес толстяк. Лучшее, на что мы могли рассчитывать, змеи были ошеломлены нашими действиями и не среагировали быстро, благодаря чему мы смогли пройти чуть вперед без неприятных сюрпризов. Но много хочешь — мало получишь. Хоть вокруг все оставалось замершим, я словно коже ощущал скрытое движение. Не знаю, может быть, это реакция психики на стресс и напряжение, но мне это ощущение казалось очень реальным. Вероятно, змеи были уже совсем близко. Если у них такой высокий интеллект, но они не нападают, очевидно, что это обычная осторожность при вторжении чужаков, но пока они лишь держатся на расстоянии и предупреждают о своем присутствии. Если это просто осторожность, то нам повезло, потому что оружия против них нет, и если они внезапно передумают и решат напасть, мы даже увернуться от броска не успеем. Но есть вероятность, что они специально давят на психику. Такое поведение используют ласки, когда крадут цыплят. Я раньше думал, что скопировать этот трюк могут лишь люди, и такое поведение несвойственно змеям. Но, похоже, в этот раз ласки могут нервно курить в сторонке, глядя на продуманную стратегию местных гадов ползучих. Стараясь не шуметь и не делать резких движений, мы медленно и осторожно шли вперед. Но, несмотря на это, странные радиопомехи все приближались». Под градом катился по моему лицу, и чем ближе был этот звук, тем быстрее я терял способность мыслить здраво. Осознание собственной беспомощности заставляло меня паниковать еще сильнее. Толстяк, видимо, понял, в каком я состоянии, и ущипнул, чтобы привести в чувство. Я обернулся и увидел, что он тоже весь вспотел. Однако от его щепка мне полегчало. Странный звук в это время звучал прямо над нашими головами. Опасаясь, что змеи могут напасть сверху, мы шли, опасливо поглядывая наверх. Кажется, дело пошло быстрее. Мы, осторожно двигаясь и замирая на каждом шагу, как марионетки, прошли 10 метров. Но когда волна надежды захлестнула мое сердце, внезапно до сих пор непрерывающийся странный звук замолк, и все вокруг погрузилось в тишину, словно лес вокруг нас пропал. Эта тишина оказалась столь неожиданной, что мы вздрогнули и замерли на месте. Толстяк среагировал быстрее всех, он толкнул меня в спину, заставляя бежать, но я от неожиданности споткнулся и упал. Сходя с ума от непонимания происходящего, я поднялся, и в этот момент произошло нечто невероятное. Я услышал, как задрожал полок окружающих деревьев, а потом кто-то тихо спросил, кто это. Мы в недоумении уставились друг на друга. Что происходит? Кто это говорит? Может быть, это люди третьего господина? Взволнованно предположил Пань Цзы. — Бля, буду, но это точно не змея. Змеи не умеют говорить. Мы зря беспокоились и сами себя напугали. И он немедленно крикнул в сторону дерева, откуда раздался голос. — Это я, старший пань, а ты кто? Оттуда не донеслось ни звука в ответ. Мы долго вслушивались в тишину, глядя друг на друга. Затем баньзы снова крикнул. — Я спрашиваю тебя, кто ты? И он поднял повыше факел и шахтерский фонарь. Как только свет достиг верхних ветвей, листва на них задрожала, а затем тихий голос снова спросил «Кто это?». На этот раз интонация стала другой, словно говорящему было больно, причем это точно был мужской голос». «Что-то в происходящем беспокоило меня, но сейчас мы уже не могли уйти, не разрешив эту загадку», — Паньзы уверенно заявил. «Я пойду и посмотрю». Взяв в зубы рукоятку факела, он полез на дерево, а толстяк прикрывал его, держа наготове готове ружье. Вытащив нож, я повернулся спиной к нему, следя, чтобы к нам не подкрались сзади». Ваньзы двигался очень быстро и скоро был на самом верху, скрывшись среди ветвей. Я не рисковал смотреть в его сторону, наблюдая за его передвижениями лишь краем глаза. Мне казалось, он сразу сообщит нам, что увидел, но внезапно звуки его движения пропали». Я почувствовал, как слабеют от страха мои ноги. Виден был лишь слабый свет факела среди листвы, но никаких признаков борьбы или чего-то подобного. Прошло еще какое-то время. Теперь забеспокоился толстяк. Обернувшись, он озадаченно посмотрел на меня. А что толку переглядываться? Я тоже ничего не мог рассмотреть. Ясно одно... Панзы забрался наверх и больше не двигался. Это было ненормально. Обливаясь холодным потом, я подумал, что, возможно, это змеиная ловушка. Может быть, Панзы уже укушен и умирает. Толстяк коротко позвал. «Старший пань!» Ни ответа, ни движения наверху по-прежнему не было. Выругавшись, толстяк протянул мне ружье, собираясь последовать за паньзы. Прежде чем я дотянулся до оружия, мне на лицо упали холодные капли. Стерев влагу с лица, я обнаружил, что это кровь, и капала она с дерева. — Твою ж мать! толстяк забрал ружье обратно, щелкнул зажигалкой, бросил ее наверх и выстрелил. После трех выстрелов подряд, звук которых походил на гром в безмолвном лесу, зажигалка ярко вспыхнула, а вся крона дерева задрожала. В дрожащем пламени сгорающего газа я увидел бесчисленные тела змей, скользящие по стволу. Я был в шоке. «Слишком поздно что-то делать». Извиваясь подобно молниям, сотни красных вазаньих шей покрывали все дерево, словно кровь. Некоторые свивались в клубок, готовясь к атакующему прыжку. — Бля, это змеиное логово! — заорал толстяк, выстрелив еще два раза. Но при таком количестве гадов ползучих, пара выстрелов — просто ерунда. Потянув меня за рукав, он крикнул. — Бежим! У нас не было возможности определить, что случилось с Паньзы. У меня от этого было тяжело на сердце. Но выхода не было, поэтому я бросился назад, с тоской прислушиваясь к шуршащему звуку ползущих змей, преследующих нас, как бесшумная волна. Следуя маршруту, который до этого указал Паньзы, мы отбежали метров на десять и оглянулись назад. Вообще-то в джунглях змеи не передвигаются быстро. Однако фазаньи-шеи оказались исключением. Они красными молниями скользили за нами в траве и полианом. Одна из них уже была рядом, и, не дожидаясь появления своих отставших собратьев, уже приняла атакующую позу, собираясь броситься и укусить. Змея была крупная, прямо король фазаньих-шеи. Еще мгновение назад она была на земле, и вот уже летит в мою сторону. В голове мелькнула мысль, что меня уже ничто не спасет. Толстяк, увидев, как я застыл в стопоре, отобрал у меня факел и отмахнулся от нападавшей змеи, бросив мне ружье с криком «Перезаряди!». Я вытянул руки, но не поймал брошенное оружие. Ствол упал на землю, я наклонился, чтобы поднять его, но фазанье шея, шипя, была уже рядом, и я отдернул руку в испуге. У толстяка было такое выражение лица, словно его вот-вот вырвет. Он бросился к змее и факелом ударил в голову, одновременно поддел носком ботинка ружье за ремень и швырнул его в мою сторону. На этот раз я поймал, перезарядил и сделал два выстрела, и сразу же почувствовал холодок, пробежавший по шее. Прежде чем я понял, что происходит, факел толстяка оказался направлен на меня, и краем глаза я заметил, как мимо моего уха с шипением пролетела тонкая красная молния. Увернувшись, я выстрелил по ней». Огонь факела опалил мне волосы и даже обжег щеку. Я вскрикнул от боли. А толстяк уже отобрал у меня ружье и выстрелил, убив еще двух змей, готовившихся к прыжку. Но из леса по телам убитых ползли новые. Толстяк снова спустил курок, но выстрела не последовало. Кончились патроны. — Сукин сын! — заорал он. — Почему всего два патрона? «Ты же отобрал ствол, не дав зарядить!» — ответил я. За нашими спинами оказалось большое дерево, отступать было некуда. Толстяк отчаянно размахивал факелом, отпугивая змей. Но я понимал, стоит ему хоть на секунду остановиться, и мы мертвы. В тот момент, когда мы уже прощались с жизнью, через лес пронесся огненный шар и упал перед нами, взорвавшись горячим сиянием. К счастью, я успел зажмуриться, иначе точно ослеп бы. «Сигнальная ракета!» — понял я, но не успел открыть глаза, как почувствовал, что рядом взорвалась еще одна, и ногам стало горячо. На ощупь я дотронулся до стоявшего рядом толстяка. Кажется, его брюки горели. Сигнальные ракеты — это не оружие, но температура горения магния настолько высока, что при попадании даже топливный бак взорвет. При таком раскладе, если она попадет в нас, то мы с толстяком превратимся в плохо прожаренный бирштекс. Секунд пятнадцать свет был так ярок, что проникал сквозь сомкнутые веки, и даже когда он потускнел, потребовалось еще немного времени, прежде чем мы смогли открыть глаза, перед которыми мелькали темные пятна, словно сетчатка была повреждена. Змеи, нападавшие на нас, сгорели заживо, пламя пожирало кусты и лианы вокруг, в нос бил сильный запах Гарри. Те фазаньи шеи, кому повезло не попасть под удар сигнальных ракет, отползли назад. Все это произошло очень быстро. Казалось, что мне повезло использовать свой единственный шанс из девяти. Едва держась на ногах, я огляделся, оценивая ситуацию вокруг. Толстяк потушил тлеющую ткань своих брюк, гадая, кто же нас спас. В этот момент задрожали ветки куста неподалеку, откуда вывалился панзы, держась за плечо. Висящий, как плеть, другой руке была ракетница. Увидев нас, он упал на землю. Я был вне себя от радости. «Ты жив!» Он был весь залит кровью, наверное, сильно ранен. Бросившись к нему на помощь, я увидел, как он изо всех сил пытается встать и бормочет слабым голосом. — Бегите! — я опешил. — Бежать? — Зачем? Внезапно за кустом, откуда выбрался панзы, появилась огромная черная тень, схватила его за ногу и затащила обратно. Я услышал лишь его короткий крик. Часть третья. Глава четырнадцатая. Первая ночь. Погоня. Я был так потрясен происходящим, что не мог сразу сообразить, как действовать дальше, но толстяк бросился ко мне с ружьем в руках, крича «Патроны давай!» Я вытащил их, он сразу забрал и, держа факел в одной руке, другой зарядил ружье, прижатое локтем к телу, а затем прыгнул в кусты и погнался за пропавшим панзы. На бегу он обернулся и, увидев, что я до сих пор не двинулся с места, рявкнул. «Ну давай! Стой, где стоишь! Когда я потеряю направление, хрен тебя в лесу найду!» Выругавшись, я хлопнул себя по лбу и сразу же последовал за ним. Бежать через кусты было трудно. Сжав зубы, я с трудом прорывался через колючие ветки, следуя за толстяком, и вскоре вся моя одежда была порвана. Метров через десять я услышал, как трещат ветки на верхушке дерева. Очевидно, тварь, утащившая панзы, забралась туда. Кроме жутко трещавших веток, не было слышно других звуков. Это чудовище было слишком молчаливым. Толстяк, оказавшись возле ствола, увидел, что кора содрана, а ветви уже трещали на соседнем дереве, словно чудовище переползало поверху. Мы не обезьяны, и следовать за ним по ветвям не можем. Толстяк, задыхаясь от негодования, погнался дальше, следуя за состоянием веток сверху и целясь туда, где наиболее интенсивно дрожала листва. «Осторожнее, мать твою!» — крикнул я. — Не попади по панзы! В любом случае он будет мертв! — сквозь зубы прошипел толстяк. — Я все-таки рискну! — сказав это, он поднял ружье и выстрелил. Звук был оглушительным. Я знаю, что толстяк — меткий стрелок, но в данном случае мы не видели цели, и я не мог сказать, попал ли он. Ветви наверху продолжали трещать. Похоже, эта тварь передвигалась по верхушкам деревьев быстрее, чем по земле. Блять, этого ружья калибр маловат!» — выругался толстяк, стиснув зубы, пробежал немного вперед и снова выстрелил четырежды, истратив все патроны. «Я отчетливо видел трассеры от пуль, выпущенных в темноту, но, кажется, ни одна из них не достигла цели». К тому времени, как толстяк перезарядил ружье, тварь уже была вне поля зрения. Нам ее не догнать. — Что делать? — взволнованно вскричал я. Толстяк вернулся, и, подойдя к стволу дерева, на которое забралась тварь, осветил его факелом, Ободранная кора была густо измазана кровью. Толстяк подошел к следующему. На стволе там тоже виднелись следы крови. — Есть способ! — — крикнул он, протягивая мне факел. — Если пойдем по кровавым следам, доберемся до гнезда твари. Даже если не удастся спасти паньзы, эта гадина заплатит нам за все. Возможно, это единственная надежда — спасти паньзы. Я, недолго думая, кивнул, соглашаясь. Толстяк попросил отдать ему все патроны. Боеприпасы Паньзы были разложены по коробкам, их с самого начала было немного, и мы уже часть расстреляли. Передавая их, я обратил внимание, что полной оставалось всего одна, и еще пол коробки было у толстяка, который не переставал ругаться. — В следующий раз я сюда без ствола ниже калибра 5.54 не пойду. «В следующий раз я тебе сигнальную ракетницу дам, сможешь, не суетясь, гоняться за всеми местными тварями». Толстяк достал пять патронов, три засунул в нагрудный карман, два взял в рот и кивнул головой, как бы приказывая «ступай вперед». Я шел впереди, освещая фонарем стволы и ища там следы крови. Толстяк следовал за мной, прячась в тени». Так началась наша погоня в темных джунглях по кровавым следам. Эти следы я находил не только на стволах. Кровью были запачканы листья кустов и папоротников, растущих возле деревьев. И чем больше этих пятен попадалось, тем хуже я себя чувствовал, понимая, что это кровь паньзы. Должно быть у него повреждена артерия, иначе как объяснить такое кровотечение?» А с такой раной его уже не спасти. Но я не поверю в его смерть, пока своими глазами не увижу труп. Мы прошли около пяти сотен метров. Движение сверху не было слышно, странных звуков тоже. Чувство направления мы давно потеряли, ориентируясь лишь по следам от крови. Теперь они попадались реже, пятна были меньше, и это меня тревожило». Хорошо, если причина этому — остановка кровотечения. Но, возможно, Паньзы уже умер, потому крови так мало. Толстяк, поглядывая наверх, шел быстро и начал кричать. — Слышь, глиста в скафандре, толстяк идет за тобой. Когда я поймаю тебя за хвост, раскручу и ебну по дереву твоей башкой. Проверим, чьи зубы крепче, а шкура прочнее. — Какого хрена ты орешь, как потерпевший? — Хотел остановить его я. «Звери предпочитают есть, забравшись в абсолютно безопасное место», — спокойно ответил толстяк. «Если я буду орать, он занервничает и не сможет спокойно сожрать паньзы. «Ты поосторожнее», — возразил я. «Он паньзы не сожрет, но на твой крик приползет другой и сожрет нас». «Ты вообще залоги учил?» — возмутился толстяк. «Большие звери имеют большие территории для охоты. Здесь не должно быть других таких же. Мы не ошибемся, если сосредоточим все внимание только на этой твари». Я все еще чувствовал себя неуверенно, но толстяк пошел дальше, продолжая орать. «Слышь, червяк-переросток, ты не того жрать собрался. Твоя жратва болеет спидом, у тебя потом несварение будет». Его тираду прервал шорох листвы, и он споткнулся обо что-то, упавшее сверху. Помогая толстяку встать, я в свете фонаря разглядел окровавленный рюкзак паньзы, лежавший в куче опавших листьев. Толстяк сразу же насторожился. Я хотел спросить что-то, но он приложил палец к губам и попросил поднять факел, чтобы осветить крону дерева, под которым мы стояли. Вытянув руку повыше, я увидел огромную тень, беззвучно свисающую с дерева и словно выглядывающую из-за ствола. Часть третья, глава пятнадцатая. Первая ночь. Бой. Я немедленно закричал. Толстяк увидел, как изменилось мое лицо, и среагировал практически сразу — Не глядя на тень, он ударил ее прикладом ружья, но было уже слишком поздно. Тварь сжалась, прячась за стволом, затем резко бросилась вперед. Я видел лишь темную массу, покрытую сотнями мерцающих чешуек, которая со скоростью молнии, переливаясь, неслась к толстяку. Несмотря на свою комплекцию, толстяк очень ловок и быстр, перекатившись в сторону, он убрался с дороги твари. Как только он перестал загораживать свет от факела, я смог рассмотреть нападавшего. Это оказался золотисто-коричневый питон толщиной с большое ведро, залитой кровью. Голова его свисала вниз, и на ней были видны окровавленные пулевые раны». В моей голове вспышкой возникло воспоминание, и я сразу узнал эту тварь, один из двух питонов, что напали на нас в каньоне, и вот здесь мы снова столкнулись с ним. Промахнувшись, питон даже не замедлил своего движения, втянул голову, открыл пасть, откуда тоже капала кровь, и схватил толстяка, не успевшего встать с земли после переката». В этот раз толстяку не удалось увернуться, он лишь успел повернуться к твари спиной. Гигантский питон был так силен, что в мгновение ока обвил его кольцами своего тела и, развернув лицом к себе, поднял воздух, приготовившись душить. Толстяк не умел группироваться так, чтобы выбраться из смертельных объятий. Он даже пальцем пошевелить не мог». Ружье отлетело в сторону, я слышал его крик и видел, как он беспомощно посмотрел на меня. Не знаю, откуда взялась храбрость, я бросился бить змею факелом, но это было глупо. Свернувшееся кольцами тело змеи просто сшибло меня на землю, я подпалил себе штаны. Пришлось кататься по земле, чтобы сбить пламя, а толстяка уже не было видно замерцающими темно-золотыми кольцами питона. Я запаниковал на мгновение, но тут моя рука коснулась лежащего на земле ружья. Схватив его, не вставая с земли и почти не целясь, я выстрелил в голову питона. Стрелок из меня так себе. Отдача была такой сильной, что я получил прикладом в челюсть. Однако, несмотря на небольшое расстояние, умудрился промахнуться. Пуля попала в ствол дерева, пролетев мимо чешуйчатого тела. Я встал и снова выстрелил. Внезапно с дерева раздался хриплый голос. — Молодой третий господин, отдай мне ружье! — Подняв голову, я увидел паньзы, который, оказывается, был еще жив. Он протягивал между веток окровавленную руку и требовал «Скорее!». Я тут же бросил ему ружье. Он поймал, зацепился ногами за ветку и сделал три выстрела. Но целился он не в голову питона, а в огромную ветку, за которую тот цеплялся. На таком близком расстоянии калибра хватило, чтобы толстая ветка переломилась и под весом питона, державшего толстяка, упала вниз. Снизу это выглядело так, словно рухнуло целое дерево. Грохот был ужасающий. Питон врезался головой в землю, и его пасть захлопнулась с громким чавкающим звуком. Не знаю, как себя чувствовал при этом питон, меня больше волновал толстяк, который воспользовался моментом, выбрался из мийных колец и перекатился по земле в мою сторону. Лицо его было багровым, у него не было сил встать. Подхватив подмышки, я потащил его за дерево, стараясь быть осторожным. На сердце у меня было тревожно». Дай бог, чтобы смертельные тиски питона не нанесли толстяку смертельных повреждений. Я поспешил спросить, как он себя чувствует. Оттолкнув меня, он резко встал, проблевался и заявил. — Этот ебнутый глист выпал в осадок! Слабак! Американские горки круче, чем его смертельный аттракцион! Не успел он закончить, как питон снова бросился вперед, Его огромная пасть показалась из-за дерева, напоминая большую опрокинутую чашу, наполненную кровью. Он ударил толстяка в плечо, опрокинув и вжав в землю с такой силой, что кусты, растущие рядом, задрожали. Обернувшись, я увидел, что толстяка отшвырнуло к дереву, он сильно ударил со ствол и покатился по земле. А гигантский питон не собирался останавливаться, он снова изогнулся, его огромная пасть, полная острых зубов, открылась, он готовился нанести последний смертельный удар. Я замер в ожидании непоправимого, но в этот момент сверху упала небольшая, но тяжелая ветка, крепко приложившая питона по голове. Подняв голову, питон заметил наверху пандзы и сразу же сменил цель своей атаки. Движение змеи было молниеносным, он схватил пандзы, который держал ружье одной рукой, прижав приклад к плечу, и поднял его в воздух, но задушить не успел. Я слышал приглушенные звуки выстрелов, а в голове питона появилось несколько окровавленных дыр. Это, наверное, было очень больно. Смертоносные кольца питона разжались, и Паньзы упал в темноту. Гигантский змей протаранил ствол дерева, словно обезумевший. Его хвост бешено метался из стороны в сторону, вырывая с корнем кусты, растущие рядом. А светок начали падать листья, напоминая осенний листопад под сильным ветром. Обхватив голову, я спрятался за деревом, сверху на меня падали куски коры. Я был так напуган, что не смел даже пошевелиться. Так я просидел минут десять. Постепенно звуки, издаваемые взбешенным питоном, прекратились. Выглядывая из-за дерева, я видел, как его тело несколько раздернулось, и затихло. Я был в шоке и пришел в себя, лишь когда услышал крик толстяка. Бросившись к нему, я сначала решил, что он потерял сознание, но когда я попытался помочь ему встать, он начал нести какой-то бред. «Помогите встать погонщику змей! Господин толстяк не мертв, его только затискали до смерти! Раз этот дурак несет всякую чушь, значит, с ним все в порядке». Уложив его поудобнее, я побежал искать панзы. Боюсь, он пострадал гораздо больше. Я нашел панзы метрах в шести от дерева. Он был весь в крови, все еще сжимая в руках взорвавшееся ружье, ствол которого разворотило так, что он стал похож на оленья рожки. Из рта его текла кровь, он молча смотрел на меня мутными глазами — Я смотрел его голову и немного успокоился, не увидев серьезных ран. Затем начал снимать с него одежду. Увидев обнаженное тело панзы, я почувствовал острый приступ тошноты. Он весь был покрыт ранами, которые, видимо, появились, когда питон тащил его по земле и веткам. К счастью, все они были неглубокими, только шрамы останутся, а к такому панзы привычен». Я хотел промыть раны, но он остановил меня и что-то вложил мне в ладонь, с трудом шевельнув губами. Это был компас. Когда питон тащил его по верхушкам деревьев, рюкзак паньзы не удержал, но компас не выпустил из рук. Инструмент был залит кровью, но я разглядел отметки азимута и направления. Паньзы пробормотал из последних сил. «Найдите третьего господина». «Будьте осторожны там, змеи!» Его горло свело судорогой, и он больше ничего не смог сказать. «При чем тут змеи? Я не понимал, что он имеет в виду. Его слова казались мне бессмысленным бредом. Ругаясь, я убрал компас и посоветовал Паньзы не разговаривать. Он тяжело кашлял кровью, казалось ему трудно дышать». Раздумывая над его словами, я промыл раны, достал из рюкзака антибиотики и сделал укол. Сзади, прихрамывая, подошел толстяк и, склонившись над панзы, спросил меня, как дела. Понятия не имею, что с панзы и есть ли шансы спасти его, но у меня не было смелости обсуждать это. Сейчас я мог только сделать что-то, но не говорить об этом». Толстяк также промыл свои раны, сделал себе укол, затем мы перенесли паньзы в более удобное место, подальше от трупа змеи. Теперь я мог более обстоятельно обследовать его. Пульс у него был сильный и стабильный. Это обнадеживало, но я не осмеливался успокоиться и продолжил его осматривать. По дороге мы видели слишком много крови такое бывает только при повреждении артерий а значит надо срочно найти эту рану если ее не обработать кровопотеря будет критичной и паньзы умрет я нашел эту рану на внутренней стороне левого бедра она была глубокой но кровотечение уже остановилось образовав по краям большой кровоподтек «Надо было торопиться. Эту рану нужно очистить и зашить, иначе она будет инфицирована, и тогда Паньзы может лишиться ноги. Но у нас нет медицинских инструментов для этого, поэтому все мои действия будут бесполезными. Нам действительно надо встретиться с третьим дядей, и чем скорее, тем лучше». Я вынул компас, который дал мне панзы, вытер с него кровь и попытался определить направление, но ничего не мог понять. Когда я отдал его толстяку, он нажал на арретир. Я хлопнул себя по лбу, ругаясь, что сам не додумался. Слишком умный стал, что такое простое действие в голову не пришло. Толстяк тоже был измучен, и у него не было сил двигаться дальше. «Давай подождем рассвета, тогда сообразим, куда идти и сколько времени потребуется, чтобы найти твоего третьего дядю. Мы все ранены, надо еще найти и собрать потерянные вещи и передохнуть. Здесь пока безопасно, и если не дать Паньзы пару часов покоя, он может не выдержать долгого перехода». Я посмотрел на Паньзы, казалось, он был без сознания. С такими ранами я бы определенно был давно мертв. Воля к жизни у этого парня поистине не поддается воображению. Но толстяк прав, рана паньзы серьезна, он, как говорят временно, нетранспортабелен. Оставалось лишь устроить его поудобнее и дать отдохнуть. Взглянув на часы, я понял, что рассвет уже скоро, и помолился, чтобы за это время больше ничего не произошло. Сняв свою одежду, я укрыл паньзы, чтобы согреть, и внезапно понял, что не могу расслабиться. А за эту ночь я так устал и столько пережил, что теперь меня трясло, и я никак не мог унять эту дрожь. Пришлось сесть, чтобы отдышаться, и сделать пару глотков воды. Толстяк, рассматривая ружье паньзы, удивленно сказал — Этот парень — настоящий мужик. Он чем-то забил ствол, и при выстреле ружье взорвалось прямо в голове питона. Наверное, был поврежден позвоночник, иначе эту тварь не убить. Это было странно. В каньоне Паньзы уже стрелял в голову этому питону. Тогда я думал, что он убил тварь. Но это был тот самый питон. Я видел след от того убийственного выстрела на его голове. Даже предположить не мог, что он жив и снова нападет на нас. «У этих змеюк поразительно высокий интеллект», — заметил толстяк. «Думаю, он запомнил, что паньзы стрелял в него и преследовал нас, чтобы отомстить». Я направил свет фонаря на тело убитого питона. Теперь я осознал, что он действительно огромен, почти как дракон. Даже мертвый и неподвижный он внушал трепет. Все тело змеи было покрыто крупными темно-золотистыми чешуйками размером с ладонь, а самая большая часть тела была толщиной со смоляную бочку. На теле питона было множество шрамов от ран, полученных очень давно. Я осторожно подошел к голове змеи, держа в руке факел. Язык питона все еще подрагивал, наверное, тварь пока еще была жива. Глаза были открыты, в них отражался свет, который казался отблеском адского пламени». На шее, куда стрелял в последний раз паньзы, зияли крупные раны с вывернутым наружу мясом и непрерывно текущей кровью, которая уже образовала на земле довольно большие лужи. Этот питон не желал умирать так легко. Возможно, он снова выживет». Опасаясь, что он сможет снова броситься в атаку, толстяк достал нож, собираясь отрезать твари голову. Но даже после двух ударов питон все еще был жив, а на шее даже следа не осталось. Придя на подмогу толстяку, я тоже попытался пробить чешую, но обнаружил, что она твердая, словно стальной доспех. Осмотрев развороченную рану, толстяк увидел, что у этого питона чешуя расположена в два слоя, а под ней имеется очень толстая кожа. Неудивительно, что толстяк не смог отрезать питону голову, а выстрелы панзы не стали смертельными. Вытащив из раны пару поврежденных чешуек, толстяк сказал, что заберет их в качестве трофея и будет хвастаться перед друзьями. Он собирался положить их в карман, но я остановил его, напомнив, что под чешуей змей часто встречаются паразиты. Услышав мои слова, он вздрогнул так, словно его уже укусили. Обернувшись, я заметил на его предплечье насекомое, похожее на паука, которое уже прокусило кожу. Я уже видел эту мерзость, клещ. Накалив кончик ножа в пламени факела, я поджег его и тут же почувствовал боль в паху. Дотронувшись рукой, ощутил, как набухает от крови кожа. У меня в глазах потемнело. Взмахнув факелом, я увидел, что все кусты и земля вокруг нас были покрыты сплошным ковром из клещей, которые быстро ползли к нам, а некоторые самые шустрые уже забирались на наши голые ноги. Примечание переводчика. Арретир — рычажок, приостанавливающий движение магнитной стрелки в горных компасах и буссолях. Часть третья. Глава шестнадцатая. Рассвет. Предвестие беды. Местные клещи, хоть и похожи на обычных травяных, на самом деле жестокие хищники. Должно быть, их привлек запах крови. Оказывается, здесь этих мелких гадов великое множество, и, кажется, все они сейчас собрались в том месте, ослабевшие от голода, а потому злые. Я подпалил факелом ближайшие кусты, но пока занимался этим, меня несколько раз укусили за ноги. Определенно, сейчас не получится очистить территорию огнем, поэтому мне пришлось отказаться от этой идеи и искать способ прорваться через море клещей. Толстяк сделал более мощный факел из развороченного ствола ружья. Мы оттеснили насекомых огнем и подняли паньзы. Спина его вся была покрыта кровавыми волдырями, должно быть, его покусали только что, но я не видел клещей на земле в том месте, где он лежал. Толстяк прижег тех, что не успели отцепиться, подпалил траву, освободив для нас некоторое пространство. Мы нашли рюкзак, который уронил пандзы, и поспешили убраться отсюда». К счастью, рана Паньцзы больше не кровоточила, и клещи перестали обращать на нас внимание. Отойдя на безопасное расстояние, я обернулся и увидел, что тело гигантского питона полностью покрыто шевелящимися черными точками. Скоро он превратится в такие же останки, которые мы видели в каньоне — тонкий слой кожи, покрытый чешуйками, и кости. Мы недооценили этих тварей, назвав одними из четырех вредителей. Наверное, они обиделись. Толстяк потерял дар речи, увидев это. Мы отнесли паньзы к болоту, опасаясь, что кровь на наших телах снова привлечет клещей, поэтому постарались тщательно отмыться, промыли раны панзы и выстроили его окровавленный рюкзак. Пока мы занимались этим, небо посветлело, наконец наступил рассвет. Глядя на появившийся на востоке свет, я чуть не заплакал. Это вторая ночь, которую мне довелось провести здесь. Если возможно, пусть третья не будет такой ужасной. Толстяк спросил меня, куда теперь идти. Я достал компас и полез на дерево, вспоминая, как это делал Паньцзы. Свет утренней зари едва пробивался сквозь кроны деревьев и казался тусклым. Забравшись на дерево, я почувствовал, как свеж наверху воздух, и мне стало немного легче. Пожалуй, в этом жутком месте тоже есть много хорошего, например, этот освежающий рассвет. Единственное, что мне не нравилось, — это ужасные ночные приключения в темноте полной всяких тварей. Глубоко вздохнув, я осмотрелся и застыл в шоке. Перед моими глазами развернулась невероятная картина. Метрах в пятидесяти от места, где мы расположились, темнел разрушенный храм. Я не знаю, как описать свои чувства. Забираясь наверх, я рассчитывал увидеть сплошное море верхушек деревьев. От увиденного в моей голове образовалась пустота. Я не знал, что и думать. Мне потребовалось время, чтобы осознать один факт. Не заберись я на дерево, мы могли бы запросто пройти мимо этого храма и не заметить его». «В отличие от руин, которые мы встречали в болоте, этот храм все еще представлял собой цельное сооружение. Я мог оценить его архитектурные особенности. Это было массивное и многоуровневое здание, относительно неплохо сохранившееся». В деталях рассмотреть я ничего не мог, отсюда нельзя было правильно оценить размеры, но, кажется, храм был куда больше, чем можно увидеть с такого расстояния. Отсюда мне были видны довольно многочисленные участки, свободные от растительности, где виднелись крупные валуны». Издалека барельефы на колоннах храма и стенах были похожи на крошечные узоры и казались утонченной росписью. Спустившись, я повел толстяка в ту сторону. Меньше чем через пару минут мы вышли из леса и оказались недалеко от развалин. Лес вокруг постепенно редел, идти стало легче. Отсюда руины храма выглядели еще более впечатляющими и, на первый взгляд, чем-то напоминали Ангкор-Ват. Повсюду каменные коридоры и непонятного назначения квадратные башни. Выбравшись из леса и узрев такую панораму, толстяк просто онемел от изумления. Да и я, хоть уже видел это с высоты дерева, не мог не высказать восхищения. — Если это место отреставрировать, оно могло бы стать девятым чудом света, веришь? — Верю. Чудо не девятое, но точно наше китайское. Толстяк внезапно что-то увидел и указал мне в ту сторону. — Посмотри туда. Проследив за направлением его руки, я увидел дюжину палаток на ровной земляной площадке перед храмом. Там был разбит полевой лагерь. Палатки серого брезента разного размера, по всему видно, что использовались они уже не в первый раз. Подробностей издалека не видно, но это точно не палатки и снаряжения Анин. Их экспедиция была оснащена всем самым новым и очень качественным. В моем сердце вспыхнула надежда, а толстяк уже кричал. — Это палатки твоего третьего дяди! Я, толстяк, их с первого взгляда узнал! Я бы тоже закричал, если бы не задохнулся от восторга. Гряды гор, вода кругом, и нет пути вперед, но вдруг открылось предо мной селение под сенью Ив. Кажется, что Бог наигрался со мной и хочет, чтобы я отдохнул. Мы с толстяком немедленно бросились в лагерь. Не знаю, откуда только силы взялись. В голове стучала лишь одна мысль — спать, хочу лечь и уснуть. Мы бежали по открытой местности к руинам. Это была большая площадка, по краям которой расположены крупные серые валуны, а между ними бассейны с чистой прозрачной водой. На дне виднелись какие-то сооружения, похожие на коридоры, уходившие в темноту. Очевидно, это были не бассейны, а части храмовой архитектуры, расположенной в свое время выше уровня воды. Но сейчас их затопило. Скорее всего, то, что мы видим, — лишь небольшая верхушка настоящего храма. Я даже не могу представить, насколько величественным было это здание. Подбегая к лагерю, толстяк звал людей по именам, но ему никто не отвечал. Добравшись до палаток, мы сразу поняли — что-то не так. Лагерь был пуст. Вокруг тихо ни звука, ни шевелящихся теней, ни следа какой-либо активности. Мертвая тишина заброшенного лагеря. Подбежав к первым палаткам, мы остановились. Пережившие столько потрясений этой ночью, измученные, мы уже поняли, что тут никого нет». Толстяк тяжело дышал и молчал, задрав голову, словно слушал утреннее солнце. В лагере не было ни звука, ни шороха, как в том тропическом лесу, что мы покинули недавно. Но от усталости я даже злости не испытывал. Толстяк пробормотал. — Плохо это. Кажется, мы опоздали. Примечание переводчика Если это место отреставрировать, оно могло бы стать девятым чудом света. Усеи толстяк имеют в виду так называемое девятое чудо Китая гроты лангью построенный в провинции Джадзян в 2012 году до нашей эры. Часть 3 глава 17 рассвет тихий лагерь Наше приподнятое настроение мгновенно улетучилось. Стоя перед опустевшим и тихим лагерем, мы смотрели друг на друга, и у меня слезы подступали к горлу. Я слишком устал, чтобы пытаться решить еще одну трудную задачу. Мне казалось, что я схожу с ума, точнее, что этот ненормальный лес делает все, чтобы свести меня с ума. Толстяк оказался менее эмоциональным и более выносливым, чем я. Усадив паньзы спиной к камню, он предложил мне пойти осмотреться. Тумана вокруг уже не было. Подняв небольшой камень, он бросил его в проход между палатками. Какое-то время мы наблюдали издалека, но ничего не происходило, и мы пошли в лагерь. Оказавшись там, я заметил, что третий дядя в этот раз подготовился основательно. Тут были генераторы, мощная походная печь и, помимо палаток, прочный навес. Под ним я увидел большой плоский камень, на котором, как на столе, были разложены документы в файлах, прижатые мелкими булыжниками, и с одного края — стаканы с зубными щетками». С другой стороны камня был укреплен штырь, от которого к палаткам тянулись лианы с развешенным на них бельем. Обстановка тут была похожа на обычный туристический лагерь. И ничего странного, нет ни следов борьбы, ни крови, но и людей нет, словно они все спешно ушли. В центре лагеря мы нашли костер, прогоревший до пепла. А возле него лежали несколько неиспользованных дымовых шашек. Казалось, что все в порядке, но вчера именно отсюда поднимался сигнальный красный дым. Занавеска палатки, что была поставлена ближе всего к навесу, поднята, но внутри никого. Прямо как в безвкусном Гонконгском фильме. Стараясь не шуметь, толстяк подошел поближе к палатке и выжидательно уставился на меня, ничего не понимая. Я припомнил цвет сигнального дыма, что видел вчера, опасаясь, что ошибся, но Паньзы сказал, что красный цвет обозначает предупреждение, не приближаться, опасность. Понятное дело, что-то произошло, раз отсюда подали именно такой сигнал. Я не мог отнестись к этому спокойно. Где все люди? Что же здесь произошло? Беспокойство в моей душе нарастало. Если бы мы были хорошо экипированы и имели запас еды и воды, то стоило немедленно уйти отсюда и поискать безопасное место, откуда можно было наблюдать за лагерем. Но мы были измотаны. Я с ужасом думал о том, что надо куда-то идти. Кроме того, Паньзы может не перенести еще одного перехода, надо было срочно оказать ему помощь. На камне под навесом толстяк обнаружил початую пачку сигарет и закурил одну. Но он был такой уставший, что после пары затяжек почувствовал слабость. Я тоже несколько раз затянулся. Через какое-то время появилось возбуждающее действие табака, и я почувствовал себя немного бодрее. Передохнув, мы отнесли паньзы в одну из палаток. Она была просторной, там могли свободно разместиться четыре человека, но мы обнаружили всего два рюкзака — На брезентовых креплениях было много всякой всячины. Фонари, часы, я даже заметил MP3-плеер. Но электрической проводки от портативных генераторов не было. Интересно, заряжены ли те генераторы, что стоят снаружи? Слишком расточительно использовать для освещения лагеря переносные фонари на батареях, если есть источник электричества. Но тут, наконец, мы можем немного расслабиться. Сняв одежду с паньзы, мы удалили с его кожи оставшихся клещей. Толстяк обшарил один из рюкзаков и нашел аптечку. Заставив паньзы сделать пару глотков воды, остатками ее мы продезинфицировали раны. Затем толстяк обошел лагерь, обыскивая палатки одну за другой. Он вернулся с коробкой, где были иглы и нитки, собираясь зашить раны. Паньзы уже проснулся и ошеломленно оглядывался вокруг. Глядя на него, я гадал, в здравом ли он уме. Когда толстяк начал зашивать рану, его лицо перекосилось от боли, но он не сопротивлялся. Увидев, как быстро толстяк работает иглой, я был удивлен. «Ты делал это раньше?» «Где ты этому научился? Я ж тебе рассказывал, что жил в горных деревнях, ввысь в горы, вниз в село. Я должен был сам о себе заботиться, в том числе и шить. Но вот человеческую кожу штопаю впервые. Может быть, мне вышить какой-нибудь узор, чтобы панзы стал красивым?» Я знал, что он шутит, и пару раз хихикнул, но с осуждающим видом, показывая, что шутки сейчас неуместны. На Паньзы было больно смотреть. К счастью, хоть этот ненормальный питон и был большим, но зубы у него оказались короткими, иначе бы он добрался до внутренних органов. Однако Паньзы потерял много крови. Боюсь, восполнить эту потерю будет не так легко. Глядя на шрамы, покрывавшие его тело, я внезапно осознал, каждый раз, отправляясь куда-то, он попадает в переделки. Но если он до сих пор жив, его опыт заслуживает уважения. Неудивительно, что третий дядя полагается на него. Этот человек знает свое дело. Но ведь жить так просто невыносимо». «Хотя, возможно, ему такой образ жизни кажется нормальным. Я задумался, насколько у него развит инстинкт самосохранения, если он, каждый раз получая такие травмы, восстанавливается». «Это не самосохранение, а саморазрушение», — возразил мне толстяк. «Мне знаком такой тип людей. Знавал я одного бандита. Когда он служил, его отряд попал в засаду. Все погибли страшной смертью. Выжил лишь он. После демобилизации он не мог найти в мирном обществе свое место. Казалось, он жалел, что не умер там вместе с остальными, словно в том, что они умерли, а он жив, была его вина». Когда мы с ним находили проблемы на своей заднице, мне казалось, что он сознательно ищет смерти и лезет на рожон. Но на самом деле это было не желание умереть, а привычка быть в опасности. Если он будет жить, как все нормальные люди, то сойдет с ума. Наверное, твой третий дядя с его постоянными проблемами для старшего паня, как соломинка для утопающего, спасающая его рассудок. У меня не было такого опыта, чтобы понять, о чем говорит толстяк, но я заметил, как задрожали его руки, и посоветовал прекратить треп и сконцентрироваться на деле. Совместными усилиями через час мы закончили обрабатывать раны паньзы. Смывая с рук кровь, толстяк вздохнул с облегчением, а паньзы заснул». Когда мы вышли из палатки, пришлось присесть, так как ноги предательски дрожали, но толстяк никак не мог успокоиться. Оглядываясь настороженно, он сказал, «Не нравится мне здесь. Думаю, на какое-то время нам придется тут задержаться, но хорошо бы ненадолго». Я кивнул и хотел встать, но понял, что ноги меня не слушаются. Толстяк дважды дернулся, но, вероятно, тоже ослаб. Мы горько улыбнулись друг другу, хреново себя чувствуем, но мы все же вместе. Сил больше не осталось. Даже если сейчас произойдет что-то страшное, боюсь, я даже шевельнуться не смогу. Мои разум и тело дошли до предела усталости. В данный момент от меня никакого толка нет. Заметив мой убитый вид, толстяк успокаивающе сказал. «Сейчас возвращаться в джунгли небезопасно. Тут тоже, но я предпочту умереть в удобном лагере, нежели в сыром и темном болоте. И вообще, если меня сожрет самая огромная змея в мире, я могу считать себя большой знаменитостью». Шутить в таком состоянии — в этом весь толстяк. Но сейчас я кивнул, искренне соглашаясь с ним. Мне уже доводилось попадать в неприятности, но в этот раз, кажется, перебор. Я много сил потерял, пересекая Гоби, и, добравшись до каньона, был уже на пределе. Но тогда мы хотя бы имели достойное снаряжение. Сейчас я измотан, а ведь мы только в начале пути. Эта мысль пугала меня. Даже если я выживу и пройду все до конца, мне предстоит обратная дорога. Если Анин с работающей рацией на самом деле бродит где-то в болоте, возвращение может стать настоящим кошмаром. От гнетущих мыслей заболела голова, и я не хотел думать об этом. Мы немного отдохнули, заварили чай, съели немного сухого пайка, а затем сняли мокрую одежду, находиться в которой было уже невозможно. Подыскав подходящий валун, мы разложили ее сушиться, и я смотрел свои ноги. Все всаденных от колючек, сквозь которые пришлось продираться ночью. Ободранная кожа словно горела в огне. Особенно, когда я промывал ссадины водой, но это было не опасно. Местные крещи — отвратительные твари. Спереди на ногах не было ни одного укуса. Они выбирали, где потоньше кожа и ближе сосуды. Под коленями и на задней стороне щиколоток. Некоторые до сих пор висели на коже, раздувшиеся от крови. Толстяк нашел инсектицидный спрей и обрызгал клещей, которые сразу же отвалились. Я хотел передавить их, но он остановил меня, напомнив, что на запах крови могут приползти другие. Клещей мы побросали в огонь, где они сгорели, весело потрескивая. Пока мы возились, заваривался чай, очень ароматный. Я выпил немного, затем нашел в себе силы вымыть ноги. Мышцы, которые я до этого времени совсем не чувствовал, под холодной водой заболели. Я почувствовал, как нестерпимо чешется кожа. Но чувствительность восстановилась не до конца. Я так и не смог встать, ноги не сгибались в коленях. Прошлой ночью я был единственным, кому удалось хоть немного поспать». Поэтому, несмотря на то, что глаза слепались, предложил сначала отдохнуть толстяку и прислонился спиной к валуну, собираясь охранять его сон. Солнце уже поднялось, и руины храма теперь хорошо были видны. Вокруг было тихо и безветренно. «Я предполагал, что толстяк не сможет быстро заснуть» но он, прислонившись к валуну спиной, вырубился сразу же, застыв с недокуренной сигаретой во рту. Его громовой храп был единственным звуком в опустевшем лагере. «Я забрал сигарету из его рта, чтобы докурить. Изо всех сил я боролся с накатывающими волнами сна, мотая головой, но веки сами собой закрывались, тяжелые, словно были налиты свинцом». Утренняя прохлада отступила, и солнце стало жарким. Собравшись силами, я добрался до навеса и заставил себя разобраться в своем рюкзаке. И тут заметил записную книжку Вензинь, спрятанную в самой глубине. Опасаясь, что эти драгоценные записи будут повреждены, я еще в пустыне обернул блокнот в свои носки. С тех пор, как мы вошли в каньон, у меня не было времени читать эти записи, а сейчас подумалось, что они могут быть бесполезны. Вэнзинь побывала здесь давно. Прошло много лет, хотя для древнего города это всего лишь мгновение, но для природы вполне достаточно, чтобы поменялся рельеф и выросли новые деревья. Написав, что тут много змей, Вэнзинь была права. Но я-то думал, что речь шла об обычных змеях, а они оказались такими жуткими. Неужели она не заметила эти странности или не придала им значения? Помню, что в ее записках было много путевых заметок об Оазисе. Надо бы все же перечитать их, вдруг найду что-то полезное для нас». Но сейчас в моей голове крутилась лишь мысль о том, как выбраться отсюда, поэтому я решил пропустить описание болота и перейти к последней части. Однако я так устал, что иероглифы в блокноте навивали сон. Пришлось пару раз умыться холодной водой, чтобы отогнать сонливость и укрепить свой дух». Пролистав несколько страниц, я понял, что толку от такого чтения нет. Приходилось долго смотреть на каждое слово, чтобы понять его значение. Мой мозг отказывался работать. Сквозь накатившую дрему я услышал слабый голос, словно панзы звал меня. «Молодой третий господин!» Проснувшись, я в первую очередь подумал, что ему надо что-то. Протер глаза и встал, морщась от боли. Но вокруг была мертвая тишина. У меня сердце замерло. Неужели у меня слуховые галлюцинации начались? Я сразу потер виски и в этот момент услышал тихий голос из дальнего угла лагеря, словно там кто-то горестно посмеивался. Сердце оборвалось. «Неужели вернулись змеи?» Выбежав на открытое место, я огляделся. «Никого!» Крикнул. «Кто здесь?» Но ответа не получил. Прошелся между палаток. Никого не было. Что за наваждение? Похлопав себя по щекам, я попытался привести нервы в порядок и успокоить бешено бьющееся сердце. Эта тишина пугала. Какое-то время я прислушивался, но ничего не происходило. Вернувшись под навес, я сделал пару глубоких вдохов и закурил, стараясь отогнать накатившую панику. Неужели я схожу с ума? И тут я понял, что это не сумасшествие. На камне, заменявшем стол, я увидел следы грязи. Они были заметны издалека, но только что, когда я читал, засыпая, их не было. Насторожившись, я смотрелся. Грязью были испачканы документы, придавленные булыжниками, словно их кто-то пытался просмотреть. Записная книжка «Вэнзинь» тоже лежала не на том месте, где я оставил ее, и была испачкана. В мгновение ока сон как рукой сняло. — Кто это сделал? Так много грязных следов! Это «Вэнзинь»? она увидела свои записки и решила их перечитать или это монстр в которого превратилась анин я снова огляделся и не увидев никого пошел по следам. они вели к палатке где мы оставили паньзы беспокоясь не случилось бы с ним чего плохого я вооружился булыжником и отправился будить толстяка. Это дело непростое. Несколько раз я крепко встряхнул его, но он даже не пошевелился. Шуметь я не решался и, собравшись с духом, пошел к палатке один. Полог был опущен. Подойдя, я заметил грязный отпечаток руки на нейлоне. От нехорошего предчувствия сдавило горло. Глубоко вздохнув, я попытался представить свои дальнейшие действия приподнять занавеску, с криком ворваться внутрь, если тот, кто оставил следы, бросится на меня ударить камнем. Сжав булыжник в ладони, я сообразил, что держать его неудобно, но искать другой нет времени. Еще раз вздохнув, набравшись храбрости, я вошел. Перед панцзы на корточках сидел человек, весь испачканный грязью. Зарав я собрался броситься к нему. Он обернулся, и я чуть не подавился собственным криком. Грязное лицо было не узнать, но эти глаза я всегда буду помнить. Это был молчун.